У медицинского института, к счастью, было тихо. Середин заехал через ворота прямо в сквер, благо колеса Хайлендера позволяли. Вдвоем они пристроили спеленутого упыря на скамеечке и тут же дали ходу. — Тебя где высадить? — поинтересовался Середин. «Нигде — Нигде, — закрутил головой мача Эй, я с тобой. — Куда? — А мне сегодня весь день мотаться, маму отправить нужно, на работе отпроситься, да и вообще, сматываюсь я и тебе советую. Мне магазин нужно заинвентаризовать, договор о ремонте заключить, смету составить, заедущего назначить. Потом я тоже, наверное. Так давай к магазину подброшу. Нет, я туда без тебя не поеду. А вдруг там опять это самое Может быть, — согласился Середин. — Избавляться нужно от этой проклятой монеты. Да боюсь, коли выбросить не поможет, не отвяжутся. Нужно официально продать, чтобы все знали, нет ее больше у меня. — Так э, мы договорились, Олег, ну, про комиссионные услуги. — Комиссионные? Удивленно повернул к нему голову Селедин. — Тебе еще не надоело это приключение, Вячеслав Григорьевич? 15 — Пятнадцать процентов. Это по минимуму десять тысяч долларов, а по максимуму почти сто. Да мне весь магазин разнесли. На какие средства я его теперь восстанавливать стану? — положим мне весь, хотя, конечно. Олег почесал в затылке и наддал газу. «В принципе, я бы согласился, но некие обстоятельства...» Он многозначительно хмыкнул. «Требуют моего отъезда из города». «В принципе, или согласен?» — уточнил антиквар. «Согласен», — кивнул ведун. «По рукам?» Мачо протянул свою ухоженную ладошку, на этот раз не пахнущую духами и даряным американским виски. В середин усмехнулся. Он как-то привык думать, что рукопожатие означало вступление договора в силу только там, в Древней Руси. — Там обычай-то, вот он, сохранился по рукам. — Отлично! Вячеслав Григорьевич развернул плечи, поправил усики. Провел ладонями по волосам, приглаживая их к голове. — Тогда нам нужно согласовать свои действия. «Давай — Давай, — улыбнулся Середин. — Так, сейчас подумаю, — потер пальцами виски мачо. — Сейчас. Обычно сделки организуются немного проще. Олег успел забрать матушку и невольницу, отвезти их на вокзал, взять билет, посадить родительницу на поезд и вернуться с Урсулой в машину, когда антиквар наконец выдал первые свои соображения. — Монету, я думаю, ты мне не передашь. — Нет, ничего, я понимаю. Полмиллиона долларов. Гарантии на такую сумму я предоставить не способен. Предлагаю поступить следующим образом. Сейчас мы едем к вам, дабы вы могли сделать свои дела и собрать вещи. Затем отправляемся ко мне в магазин. Там я даю соответствующие распоряжения по ремонту, перекачиваю данные с компьютера на ноутбук, заодно подберу в интернете самое глухое место отдыха. Туда только может закрыться цивилизованный человек. Заканчиваем с делами и тайно уезжаем от всех долой, чтобы никто не нашел. Но я надеюсь, что через интернет подготовить сделку к заключению мне удастся. Найти покупателя, утрясти противоречие, обговорить сумму, порядок оплаты, гарантии. Останется только назначить дату, приехать, Тут же подписать документы, обменяться активами и все. Разделяться нам не следует. Могут возникнуть вопросы касательно чистоты монеты, обстоятельств ее получения. На них способен ответить только ты. Да и вообще, когда творится вокруг такое, безопаснее держаться вместе. Мы будем тебе только мешать. — отмахнулся Олег. — Мы с Урсулой пока отправимся куда-нибудь в лес с палаткой и рюкзачком, а через месяц просто созвонимся, надеюсь за этот срок что-то успеет проясниться. — А если... — мачо прикусил губу, погладил указательным пальцем бородку, но выйти в интернет из леса просто невозможно, мы как-нибудь переживем. Бедун отъехал от пореврика. — Сейчас в автопарк смотаемся, заявление ставлю на отпуск за свой счет. — На месяц? Да никто не подпишет такого, — покачал головой Вячеслав Григорьевич. — Кому нужны работники, которые по месяцу в отсутствии? Ну, — Значит, пусть увольняют. — Подожди, — сообразил мачок. — Да у тебя, наверное, просто нет денег на элитную путевку, да? — Так давай я одолжу. После сделки вернешь. — Хорошо. Заметано. Средин затормозил и подрулил к тротуару. — Как купишь путевку, звони. Встретимся перед отъездом. — ну зачем так сразу? — посторонился от дверцы Вячеслав Григорьевич. — Всегда можно договориться. — А разве мы не договорились? Ну, — Ну-ну-ну, ну хорошо, я все понял. Расходы на мне, а безопасность на тебе. Так подойдет? Средин ухмыльнулся и включил левый поворотник, намереваясь снова влиться в поток машин. Сборы заняли два дня. У ведуна и невольницы и все необходимое с самого начала было с собой. А вот Вячеслав Григорьевич никак не мог разрешить проблемы с магазином. Полная инвентаризация, оценка ущерба, страховые инспектора, милицейские протоколы. Антиквар мудро не захотел выглядеть сумасшедшим и сказал, что всё происходило в его отсутствии олег таким образом оказался вовсе в стороне уборщица же несла полнейшую ахинею так что про нее следователи предпочли забыть по всем делам Середин возил матчч на джипе а в остальное время крутился в магазине на случай появления новых странных визитеров и таковые были два раза крест на запястье олега нагревался Дважды ведун выскакивал из подвальчика, пытаясь прояснить, откуда исходит опасность. Но каждый раз оказывался среди разноликой толпы, снующей сразу во всех направлениях и разговаривающей на непонятных языках. Лавку он прикрыл простым и надежным способом, просыпал перед порогом и окнами, наговоренную заклятием на булатный забор смесь из мелко молотого перца и табака. Надежное средство и от животных, и от нежити Перешагнуть подобную линию к риксе или кикиморе так же трудно, как тигру прыгнуть в горящий обруч. То есть можно, но если проявить недюжинную волю и желание. Одолеть даже такое препятствие неведомый колдун не смог, значит, действительно был слаб.